Искали и союзников внешних, там, где вред России всегда считался выгодой и где старая ненависть к нам усиливалась желанием мести за стыд неудачного дружества с бродягой. Новый самозванец Петр также обратился к Сигизмунду, и вельможные паны не усталились сказать князю Волконскому, который еще находился тогда в Кракове, что они ждут послов от государя Северского сына Феодорова, который вместе с Дмитрием, укрывающимся в Галиции, намерен свергнуть Василия с престола.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 Осадил Калугу 30 декабря, но без надежды взять ее скоро. Худые вести одна за другой встревожили Москву. В Калужской и Тульской области новые шайки злодеев скопились и заняли Тулу. Бунт вспыхнул в уезде Арзамасском и в Алатарском. Мордва, холопы, крестьяне грабили, резали царских чиновников и дворян, утопили Алатарского воеводу Сабурова, осадили Нижний Новгород именем Дмитрия. Астрахань также изменила. Ее знатный воевода, окольничий князь Иван Хворостинин, взял сторону Шаховского, верных умертвили, доброго мужественного дьяка Карпова и многих иных. С самых границ Сибири коснулось возмущение, но не проникло воную. Там начальствовали усердные Годуновы, хотя и в честной ссылке. Из Вятки, из Перми силой угнали воинов в Москву, а Чернь славила Дмитрия. К всему смятению присоединилось ужасное естественное бедствие. Язва в Новигороде, где умерло множество людей, и в числе их боярин Катырев. Между тем, целое войско злодеев разными путями шло от пути в Лектуле, Калуге и Рязани. Василий бодрствовал неусыпно, распоряжал хладнокровно. Послал рати и воевод, знатнейшего саном князя Мстиславского и знаменитейшего мужеством Скопинашуйского к Калуге, Воротынского к Туле, Хилкова к Веневу, Измайлова к Козельску, Хованского к Михайлову, Боярина Федора Шереметьева к Кастрохане, Пушкина к Разамасу, а сам еще остался в Москве с дружиной у царскую, чтобы хранить святыню отечества и церкви или явиться на поле битвы в час решительный. Василий думал предупредить соединение мятежников и стрельбить их отдельно нападениями разными и динамысленными, чтобы вдруг и везде утушить бунт. Действуя в воинских распоряжениях как стратег искусный, он хотел действовать и на сердца людей, оживить в них силу нравственную.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 Отшельник вызванный почти из гроба примирить Россию с законом и небом. Все было изготовлено царем для действия торжественного. В коем патриарх Ермоген с любовью уступал первенство старцу уже безчиновному. В глубокой тишине общего безмолвия и внимания поднесли Иова бумагу и велели патриаршему диакону читать ее на амвоне. Всеи бумаги народ и только один народ молил Иова отпустить ему. именем Божиим все его грехи пред Законом, страстивость, ослепление, вероломство и клялся впредь не нарушать присяги, быть верным государю, требовал прощения для живых и мертвых, дабы успокоить души клевоприступников и в другом мире, винил себя во всех бедствиях, неспосланных Богом на Россию, но не винился в цареубийствах, приписывая убийение Федора и Марии одному расстреге.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 Вы знаете, убит ли самозванец? Знаете, что не осталось на земле и скаридного тела его, а злодеи дерзают уверять Россию, что он жив и есть истинный Дмитрий. Велики грехи наши пред Богом. Все времена последние, когда вымысла нелепые, когда сволочь мерзостная, тати, разбойники, беглые холопы могут столь ужасно возмущать Отечество. Наконец, исчислив все клятва преступления россиян.